Пышка портала, и мы вышли на полях некогда высевшегося здесь миграда Я вздохнула, воздух свободы полной грудью. Адрес тоже. «Ты узнал, как можно снять руны светлых?» Прямо и без перехода спросила я. «Купание в Ихее», — столь же прямолинейно ответил принц. Мы переглянулись. Он открыл следующий портал.